Я, конечно, не со всеми там общалась, но я не видела более преданного человека, чем он Она для Руфи готова была на все. Руфь была ее любимицей, и она этого не скрывала, оберегала ее, как зеницу ока. Помню, Иджи пошла в разнос, напилась и удрала на всю ночь, так на следующий день он ей на кухне сделала выговор. Послушайте, мисс Иджи, что я вам скажу. Так поступать с мисс Руфью может только совсем никудышный человек и, ежели вы еще раз такое устроите, я помогу ей собрать чемоданы». Иджи вышла из кухни, не сказав ни единого слова. Она знала, что, когда дело касалось Руфи, Зеле лучше не перечить. Онзела хоть и была доброй, но с характером. Стольких детей поднять на ноги и при этом день-деньской работать в кафе, когда Артис или озорная птичка очень уж ей надоедали, она выпихивала их за дверь, даже не прекращая нарезать печенье. Но рядом с Руфью она становилась нежной, как ягненок. Я помню, когда у Руфи обнаружили рак в женских органах и пришлось везти ее в Бирмингем на операцию, Токанзелла поехала вместе со мной и Иджи. Мы втроем сидели в комнате для посетителей и ждали доктора. Он вошел прямо в халате и шапочке и сказал нам, «Мне очень жаль, но мы ничем не можем помочь. Метастазы пошли в поджелудочную железу, а когда такое случается, тебе конец». Поэтому сказал он... Ее просто зашили и оставили дренажную трубку. Мы отвезли Руфь в дом Тредгудов и положили в спальне наверху, чтобы ей было удобнее, и он зелла стала жить с ней в комнате и так до конца от нее и не отходила. Иджи хотела нанять медсестру, но он Онзелла и слышать об этом не желала. Все ее дети уже выросли, но большому Джорджу пришлось самому готовить себе еду. Бедные Иджи и Культяшка, они прямо не в себе были. Сидели внизу в полном оцепенении. Руфь угасала быстро, и, господи, как же ее мучили боли, она старалась не показывать этого, но мы-то видели, как ей плохо. Он Зелла ни на шаг не отходил от нее, так и сидела с ампулами и шприцами, а в последнюю неделю вообще никого, кроме Иджи и Культяшки, не подпускала. Она сказала, что Руфь так велела, потому что не хочет, чтобы ее видели в таком ужасном состоянии. Никогда не забуду, что она говорила, когда охраняла ее дверь. Мисс Руфь — настоящая леди, она всегда знала когда следует уйти с вечеринки. И сейчас, пока я здесь, все будет так же». И она сдержала слово. В тот момент, когда Руфь умерла, большой Джордж и Иджи Культяшка, бродили по лесу, собирая сосновые ветки для ее комнаты, а когда вернулись, то увидели, что ее уже увезли. Онзелла позвонила доктору Хэдли, и он прислал скорую, чтобы Руфи отправили в похоронную контору в Бирмингем. Мы с Клео спустились вниз проводить, Когда ее положили в машину, доктор Хэдли сказал, «Теперь идите домой, Анзелла, я поеду с ней и все улажу». Но Анзелла выпрямилась и ответила, «Нет, сэр, мое место здесь». И забралась с ним в машину. Она взяла с собой одежду Руфи и косметику и не покинула ее, пока не убедилась, что она выглядит так, как ей бы хотелось выглядеть. Вот поэтому я никогда не поверю, что цветные ненавидят белых. Нет». «Слишком многих цветных повидала я на своем веку, чтобы этому поверить. Я на днях сказала Клео, что надо бы нам проехаться до Мемфиса и обратно, Джаспера повидать. Он ведь работает в вагоне-ресторане». Эвелин посмотрела на свою подругу и поняла, что та опять заблудилась во времени. Полустанок, штат Алабама, 7 февраля 1947 года. В то дождливое утро Зела послала культяшку и в лес за сосновыми ветками для комнаты, где лежала Руфь. Она сидела у ее кровати и обтирала лицо влажной тряпочкой. «Держитесь, мисс Руфь, скоро все кончится, скоро кончится все, детка моя». Руфь подняла на нее глаза и попыталась улыбнуться, но лицо ее исказилось от боли. Теперь ей не было ни сна, ни отдыха, ни облегчения, и Зела, усердная прихожанка Баптистской церкви, и солистка церковного хора, всем сердцем верующая в милосердного Господа, приняла решение. ни один Бог, тем более ее дорогой, возлюбленный Иисус, который принял смерть за грехи наши и все-таки любил нас, нигде и никогда и никому не позволил бы испытывать такие мучения. Вот почему с чистой душой и легким сердцем она дала Руфи Морфи, который копила день за днем, капля за каплей. Он Онзела смотрела, как тело Руфи расслабилась впервые за несколько недель. Потом села к ней на постель, взяла ее высохшую руку и принялась боюкать руфь напевая. «В лодочке радости ты уплываешь, ждет тебя тихий прекрасный полет. Искренне веру, и счастье узнаешь, Бог тебя встретит, за руку возьмет. В лодочке радости ты уплываешь, милая, встретимся в чудной стране, милая, веру, и счастье узнаешь, думает Бог о тебе, обо мне». Он пела, прикрыв глаза, но чувствовала, как солнечный свет, пронзив облака, наполняет комнату. Солнце теплое и большое, исторгло из нее слезы радости. Накидывая на зеркало ткань и останавливая часы, висевшие над кроватью, она благодарила дорогого Иисуса, который забрал мисс Руфь к себе домой. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 10 февраля 1947 года. Всеми любимая Руфь покинула нас. Сегодня кафе будет закрыто в связи со смертью миссис Руфи Джемисон, случившейся три дня назад. Прощание состоится завтра в Баптистской церкви. Чтобы уточнить время, позвоните преподобному Скрогинсу. До церемонии тело покойной будет находиться в похоронной конторе в Бирмингеме. Нам будет очень не хватать ее милой улыбки, добрых глаз, и все, кто знал мисс Руфь, будут скорбеть о ней». «Приносим искренние соболезнования культяшки и иджи». Дот Уимс. Супермаркет Пигли Уигли, Бирмингем, штат Алабама, 13 сентября 1986 года. По воскресеньям, отправляясь по магазинам, Эвелин всегда брала «Форт Эда» потому что в нем было просторнее, однако с парковкой вечно возникали проблемы. Вот и сегодня ей пришлось ждать целых пять минут, пока какой-то старичок загружал в машину покупки, и еще три минуты, пока он нашел ключи и уехал. И в тот момент, когда она намеревалась втиснуться на освободившийся пятачок, из-за угла выскочил слегка помятый красный фольксваген и проскользнул мимо нее на то самое место, которого она дожидалась». Две тощие, жующие жвачку девицы в драных джинсах и резиновых шлепанцах вылезли из машины, хлопнули дверцами и прошествовали мимо Эвелин. Она опустила стекло и обратилась к той, у которой на майке до пупа красовалась надпись «Элвис жив». «Простите, но я ждала этого места десять минут, а вы заняли его прямо перед моим носом». Девица нагло ухмыльнулась. «Мадам, давайте посмотрим правде в лицо, ведь я моложе и шустрее вас» и подружки прошлепали в магазин, а Эвелин ничего не осталось, как сидеть и смотреть на Volkswagen с плакатом на заднем стекле, пропуская вперед только лохов. Минут через десять девицы вышли, как раз в тот момент, когда все четыре колпака от колес их Автомобили разлетелись по стоянке, а Эвелин в очередной раз разгонялась, чтобы как следует поддать Фольксвагену. Когда девицы, совершенно ошалев от этой картины, добежали до машины, Эвелин с ней практически расправилась. так что повыше вопила, как безумная, и рвала на себе волосы. «Господи, боже мой, ты только посмотри, что она натворила! Вы что, совсем того?» Эвелин высунулась в окошко и спокойно сказала, «Давай посмотрим правде в лицо, детка. Я ведь старше, да и страховка у меня побольше». И с этими словами она уехала. Эд работал в страховом агентстве и постоянно имел дело с выплатой страховок. И тем не менее он не понял, как это можно было случайно врезаться в кого-то шесть раз подряд. Эвелин сказала ему, чтобы он успокоился. «Подумаешь, какая беда. Несчастные случаи в наше время происходят сплошь и рядом. И в самом деле беда была в другом. Она получила огромное удовольствие, когда громила машину тех девиц. последнее время она переставала скрипеть зубами от ярости и успокаивалась только в те редкие минуты, когда беседовала с миссис Тредгуд, да еще по ночам, когда мысленно навещала полустанок. Таванда неумолимо прибирала к рукам всю ее жизнь, и где-то глубоко в подсознании звучал тихий сигнал тревоги. Слишком уж близко Эвелин была к тому, чтобы переступить черту раз и навсегда. Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама — 9 мая 1949 года. Грэди Килгар, Джек Батс и Смоки-одиночка сидели вечером в кафе и хохотали. Седьмую неделю подряд они умудрялись подкладывать бомбу-свисток в машину преподобному Скрогенсу. Но тут из своей комнаты вышел культяшка в новом синем костюме и с синим галстуком-бабочкой, и они переключились на него. Грэди щелкнул пальцами. «Эй, билетер, покажи-ка, где тут мое место?» Иджи попросила. «Ладно, ребята, оставьте его в покое. По-моему, он отлично выглядит. У него сегодня свидание с Пегги Хэдли, докторской дочкой». Джек пропищал поясничая. «Ах, доктор!» Культяшка взял бутылку Кока-Колы и мрачно посмотрел на Иджи. Если б не она, он бы ни за что не потащился на этот школьный бал с Пегги Хэдли, в которую когда-то был влюблен. Пегги была на два года младше него, носила очки и в старших классах он перестал обращать на нее внимание. Но когда она узнала, что он приехал на летние каникулы из технологического института Джорджии, то зашла к Иджи и спросила, не может ли культяшка сходить с ней в школу на бал. Иджи милостиво согласилась. Будучи джентльменом, культяшка решил, что от одного раза он не помрет, но чем ближе подходил ответственный момент, тем больше он в этом сомневался. Иджи принесла с кухни небольшой букет. — На вот, я срезала несколько роз, отдай ей. Твоя мама просто обожала такие пустячки. Он закатил глаза. — Ох, тетя Иджи, может, вы вместо меня сходите? Вы так все здорово придумали. Культяшка повернулся к компании, сидевшей за столиком. — Эй, Грэди, а ты не хочешь тряхнуть стариной? грэди покачал головой. — Еще как хочу. «Да только, боюсь, Глэдис прибьет меня, если застукает с молоденькой. А вообще ни черта ты не понимаешь. Вот погоди, станешь женатым занудой вроде меня, вспомнишь тогда. Да, теперь я не тот, что прежде. Что и говорить, когда-то тебе удержу не было, это уж точно».